взгляд в будущее. А вот вариант номер 2. Телли прикоснулась к своему кольцу интерфейсу, и изображение на OAL-скрине, большом настенном дисплее, изменилось. Эта Телли была стройная, с очень высокими скулами, тёмная с зелёными кошачьими глазами и широким ртом, растянутым в многозначительной улыбке. Это хмм Очень необычно. Ага. И сильно сомневаюсь, что это вообще допустимо. Телли поиграла с параметрами формы глаз, а брови опустила так, что они стали выглядеть почти нормально. В некоторых городах делали экзотические операции только новеньким, а здесь власти гордились своей консервативностью. Теле сомневалась в том, что врач удостоит этот вариант внимания, но просто было весело выкачивать из программы все её возможности. Думаешь, я очень страшная? Да нет, ты просто натуральная киска, хихикнула Шей. Увы, я говорю в абсолютно прямом смысле, киска, которая кушает дохлых мышек. Ну ладно, ладно, поехали дальше. Следующая Тейли представляла собой гораздо более близкую к общепринятым стандартам морфологическую модель. Миндалевидные карие глаза, прямые чёрные волосы с длинными прядями, тёмные очень пухлые губы. Жутко банально, Тейли. Да ты что? Я так долго над этим вариантом трудилась. Я думаю, так мне было бы очень круто. Просто как Клеопатра. «А знаешь, — заметила Шей, — я читала, что настоящая Клеопатра вовсе не была такой уж раскрасавицей. Она всех сражала на повал своим блестящим умом». «Ну да, да. А ты ее фотку видела?» «Тогда не было фотоаппаратов, Косоглазка». «Вот-вот. Так откуда же тебе знать, что она была уродка?» «Оттуда. Что так все время писали историки». Телли пожала плечами. Может быть, она была самой настоящей классической красавицей, а они об этом даже не знали. У них тогда странные понятия о красоте были. Они представлений не имели о биологии. «Повезло им», — вздохнула Ше и посмотрела за окно. «Ну ладно, мои морфы тебе не нравятся, почему не покажешь мне свои?» Телли очистила уолл-скрин и плюхнулась на кровать. «Не могу». Сконструировать можешь, а смотреть сил нет. Да нет, действительно не могу показать. Я никогда такого не делала. Телль от удивления широко раскорыла рот. С программой Будущее внешности, позволявшей создавать морфы, баловались все, даже малы дети, у которых структура лица ещё не устоялась окончательно. помечтать о том, как ты будешь выглядеть, когда станешь красивым, это занятие считалось неплохим способом скоротать время. — Ни разу. — Ну, может, в детстве, но мы с друзьями уже давно перестали этим заниматься. — Ясненько, — Телли села, — ну, это мы сейчас исправим. — Я бы лучше на скайборде полетала, — призналась Шей и нервно сунула руку под рубашку. Ты ли догадалась, что Шей даже на ночь не снимает датчик и во сне летает на своём скейтборде? Потом, Шей, просто поверить не могу, что у тебя нет ни единой морфы. Ну, пожалуйста. Это глупо. Доктора они же всё сделают по-своему, что бы ты им не говорила. Да знаю я, но ведь всё равно это жутко весело. Шей красноречиво закатила глаза, но потом кивнула. Встала с кровати, уселась перед ол-скрином, убрала с лица пряди растрепавшихся волос. Телли фыркнула. «Ага, значит, ты все-таки этим занималась». «Ну, я же тебе сказала, когда маленькая была». «Понятно». Телли повернула на пальцы кольцо-интерфейс и вывела на экран меню. Потом ей пришлось несколько раз моргнуть. Глаза заменяли компьютерную мышь. Вмонтированная в экран камера сверкнула светом лазера, и лицо Шей покрылось зелёной сеткой. Поле из зелёных квадратиков легло на её скулы, нос, губы и лоб. Через несколько секунд на экране возникло два лица. И то, и другое принадлежали Шей, но явно отличались одно от другого. Первое было диковатым, немного сердитым, а второе имело несколько отстранённое, мечтательное выражение. «Просто прелесть, как она работает, эта программка! Правда?» — сказала Телли. «Ну, прямо два разных человека!» Шей кивнула. «Прикольно! Все уродливые лица чуточку асимметричны. Одна половинка обязательно не в точности повторяет другую, поэтому морфологическая программа первым делом брала эти половинки и удваивала их». Зеркало ровно посередине, создавая два образца идеальной симметрии. Обе симметричные копии шеи уже выглядели лучше оригинала. Ну ужей, какая твоя половинка тебе больше нравится? А почему я должна быть симметричной? Мне больше нравится лицо с разными половинками. Тейли простонала. Это признак детского стресса. Всем неприятно на это смотреть. Ну нет. Я вовсе не хочу, чтобы все видели, что у меня стресс. Фыркнула шеей и указала на сердитое лицо. Да ладно, подумаешь. По-моему, правая лучше, а ты как считаешь? Лично я свою правую половину терпеть не могу. Я всегда с левой начинаю. Ну, а я свою правую сторону очень люблю. Она круче. Хорошо, тебе выбирать. Телли моргнула и провосторонье лицо заполнила весь экран. Сначала пройдёмся по главным чертам лица. Программа начала работать. Постепенно увеличился размер глаз, а нос напротив уменьшился. Приподнялись скулы, губы стали чуть более пухлыми, ане уши и так почти подходили под стандарт красоты. Все недостатки исчезли. Кожа стала безукоризненно гладкой. Едва заметно изменилась форма черепа. Лоб немного отклонился назад, подбородок стал более чётко очерченным, линия нижней челюсти чуть более волевой. Как только этот этап завершился, Телли присвистнула. Вот это да, уже совсем неплохо. Просто блеск, проворчала Шей. Как две капли воды похожа на любую новенькую красотулечку. Ну да, конечно, мы ведь только начали. Не поработать ли нам с волосами? Тейлли, часто моргая, быстро пробежалась по меню и стала выбирать для Шей причёски. Как только изображение на ол-скрине изменилось, Шей повалилась на ковёр, трясясь от смеха. Высокая причёска, появившаяся над её тонким лицом, выглядела будто клоунский колпак. А светлые волосы совсем не сочетались с оливково-смуглой кожей. Телли с трудом выговорил сквозь смех: "Ладно, ладно, ну не так". Она перебрала ещё несколько стилей, стараясь не отходить слишком далеко от настоящих волос Шей, тёмных и короткостриженных. "Давай сначала с лицом закончим". Она приподняла брови, чтобы их изгиб был более выразительным, и немного округлила щёки. Шей все еще выглядела слишком худой, даже после того, как программа постаралась довести параметры ее лица до средней нормы. «Может быть, кожу немного осветлить?» Телли так и сделала. «Послушай-ка, согласка», — сказала Шей. «А это вообще кто?» «Это же просто игра», — примирительно проговорила Телли. «Сделать фотку?» «Нет, я хочу полетать на скайборде». «Ладно, хорошо». Но сначала давай всё сделаем, чтобы было классно. В каком смысле классно, Телли? Может быть, я считаю, что моё лицо уже и так классное. Ну да, конечно, Телли закатила глаза. Для уродки? Шей прищурилась. Что? Смотреть на меня нету сил? Тебе нужна эта картинка, чтобы потом мысленно подменять ею моё настоящее лицо? Когда будешь смотреть на меня? Шей, перестань. Это же только ради смеха. Заставлять себя чувствовать, что ты уродина, ничего в этом нет смешного. Но ведь мы же и есть уродлины. А вся эта игра для того и придумана, чтобы мы себя возненавидели. Теллис с остоном повалилась на кровать и впирила взгляд в потолок. Порой Шей становилась жуткой занудой. А бупирация она всегда говорила с ненавистью, словно кто-то заставлял её стать шестнадцатилетней. Ну да. И уж, конечно, всё было так круто, когда все до одного были уродами. Или ты скучаешь по тем временам? Забыла, как нам в школе про это рассказывали? Да помню я, буркнула Шей и принялась насмешливо цитировать. Каждый человек судил о другом по его внешности. Люди более высокого роста получали более хорошую работу, за некоторых политиков голосовали только потому, что они были не так уродливы, как все остальные. Ля-ля. Вот-вот. И ещё люди убивали друг друга из-за такой ерунды, как красный цвет кожи. Телли покачала головой. Сколько бы ей ни твердили об этом в школе, Вот в последнее она никак не могла поверить. И что с того, что теперь люди стали больше похожи друг на друга? Ведь только так они могут стать равными. А как насчёт того, чтобы они стали умнее? Тейлер смеялась. Это вряд ли. А мы с тобой просто пытаемся себе представить, как будем выглядеть всего через 2 месяца и 15 дней. Неужели нельзя просто дождаться? Телли закрыла глаза и вздохнула. Иногда мне кажется, что я не смогу. Ладно, сможешь. Телли почувствовала, что шея села на её кровать. "Эй", сказала она, легонько коснувшись руки Телли. "Нам совсем не обязательно грустить. Ну что? Пойдём займёмся скайбордингом, а?" "Пожалуйста". Телли открыла глаза и увидела, что ее подружка улыбается. «Ладно, скайбординг, так скайбординг». Она села и посмотрела на экран на стене. Даже при том, что труда было приложено не так много, лицо Шей уже стало очень привлекательным, милым, здоровым, красивым. «Тебе не кажется, что ты хороша собой?» Шей на экран смотреть не стала. «Телли» Она только пожала плечами. Это не я. Такой у меня не боясь представляет какая-нибудь комиссия. Телли улыбнулась и обняла подругу. Ты будешь такой обязательно скоро.